Глава 31. Кошмар наяву. Я стояла и смотрела на стаканы, разноцветные и с легкими искорками. Проклятие, и который мой? Интересно, Алинка бы определила? Или... Начали закрадываться сомнения. Марк сказал, что нет. И проклятие, мне так хочется верить. Интересно. «Могут ли оборотни сменить истинную? чего это зависит?» Я вздохнула. «Ладно, сосредоточиться. У нас не испытание, а русская рулетка с коктейльными зонтиками. Надеюсь, у оборотни есть скорая. Девушки же у них кости редкие, не должны они нас просто так травить». «На крайняк меня в озабоченность закинет, но надеюсь, Марк будет рядом». «Ему я доверяю». Пока думала, слышала резкие отказы девушек со всех сторон. Несколько направились к выходу, несмотря на уговоры и даже угрозы своих парней. «О, кто-то из красоток не приемлет потенциальную пробежку до уборной?» «Я Марка так подвести не могу. Да и не такая уж я цаца, чтобы бояться, что в туалет не бабочками схожу». Принц прожигал стаканы взглядом решая сложное уравнение по ядерной физике. Впрочем, нет, с таким лицом можно обезвреживать бомбы, как мне кажется. Не боись», – толкнула его локтем. «Но ну, глотнут чуть кислоты, бывает. Но если так, завещаю похоронить меня в этом шикарном платье. Улыбнулась, хотя весело не было. Ладно, давай рассуждать. Химия точно нет. «Эх, была бы малина, пила бы её». Посмотрела на стаканы, надеясь заметить не пойми что. Внешне определить невозможно. По запаху тоже. Марк бы сказал. Но... Должно что-то быть. Погодите. Я не сразу поняла, что именно. Сбивали крики, отказы и ссоры в других парочках. Как бабки на базаре, блин. «Барабаны!» Я ткнула пальцем в стакан, который Марк обозвал травой с розмарином. «Не знаю, значит ли это что-то, но этот стакан стучит, как волчья статуя на фонтане». Марк смотрел на меня пару секунд, а потом осторожно улыбнулся. «Тогда это он, правильный». «Ну?» – я подняла стакан. «За тебя, мой героически прекрасный принц». Выдохнула и опрокинула содержимое. По горлу потекла солоноватая, пряно-острая жидкость, похожая на рассол от маринованных огурчиков. Да, очень изящное сравнение. Внезапно рядом со мной, охнув, упала высокая светловолосая девушка. Она тоже выпила. Еще двое впереди рухнули, как подкошенные. Народ засуетился. Крики перешли на виск. Марк предусмотрительно сжал мои плечи, внимательно вглядываясь в лицо. «Всё норма!» Начала была я, и вдруг перед глазами мелькнула вспышка. В ушах оглушительно взвыла вся волчья стая, протяжно и тоскливо. Образы, красный туман, крики, животные морды, проявляющиеся сквозь человеческие лица. Рычание, оглушительно громко, а еще запах свежего мяса. Я вдруг оказалась не в большом зале во дворце, а в саду перед домом волков. Луна над головой горела красным фонарем, так что площадь потемнела, всюду кровь и растерзанные тела. «Что за...» Я всхлипнула, вертя головой и думая о том, что, возможно, кто-то из лежащих все еще жив» а я не знаю, есть ли здесь что-то похожее на скорую помощь и как ее вызвать. Показалось, что какой-то парень шевельнулся. Рубашки нет, спина разодрана. С него будто кожу сняли. Бросилась к несчастному. Не знаю, чем могу помочь, но попытаться надо. Осторожно нажала на плечо, переворачивая на бок, и меня чуть не вырвало. Кишки бедолаги были на земле. А из растерзанного горла хлестала кровь. Просто не согласился с ним, прохрипел он, не зная как. Я нахмурилась, хотела спросить, с кем с ним, но невидимая сила подхватила меня и подобно волне потащила внутрь дома. Двери распахнуты, на ковре оборотни, много незнакомых, но есть и волки, ребята, семья Одни лежали на ковре в темных лужах, другие стояли на коленях, будто молились, третьи на ногах, но взгляды пустые, словно это не оборотни, а манекены. «Что здесь происходит?» – узнала в одном из стоящих парня, который помогал носить мебель в комнату-кабинет. «Кто это сделал?» Он не ответил, качнулся, как резиновая кукла. Только сейчас я поняла, что мне хватило всего дня, чтобы относиться к ним, как к родне. «Боже!» Я бегала от одного к другому. «Что делать? Кто такое сотворил? Где Марк? Он в порядке?» «Может, это гор? Мы проиграли, и началась кровавая резня?» Одно из изувеченных тел на лестнице шевельнулось. В повёрнутом ко мне бледном лице я узнала всегда улыбающуюся милашку Макса. «Мы смотрели на тебя. Нельзя!» Он уронил голову и затих. Хотела рвануть к нему, помочь, но невидимая волна потащила дальше. Прямо к спальне Марка. На лестнице лежал Владимир. Поворот головы ко мне и пустой взгляд. «Альфа должен быть один!» Меня начала бить истерика, я попыталась сопротивляться. «Нужно помочь им. Раз говорят, значит, можно спасти». «Бесполезно. Я оказалась на пороге спальни Марка, а у двери...» «Нет, Лё!» Я упала на колени и, подставив ладонь, приподняла его голову. «Пожалуйста, только не ты!» Он открыл небесно-голубые глаза... Я пытался успокоить, не слушал, спорил, но самое страшное… дверь распахнулась, и надо мной возвысилась фигура Марка. Глаза горят безумием и жестокостью. Из золотистых они стали красными, ворот и рукава белоснежной рубашки в крови. Она же блестит на губах и подбородке, будто он не оборотень, а вампир какой-то. «Он посмел тебе нравиться», – холодно прорычал Марк, протянул руки и, сжав плечи, поднял. «А ты моя! Я лучше убью тебя, чем отдам! Запомни, Алина, ты моя!» Дыхание перехватило, а сердце забилось в ужасе.